Глава шестая. Нарцисс. «И зачем тебе бамбук?» — не понял я, с лёгким опасением глядя в горящие глаза Артики. «Эх, так хорошо было в реке, и сом нашёлся там, где я рассчитывал. Правда, я не думал, что за время моего отсутствия эти рыбы вымахают до почти лошадиного размера. Но тем лучше. Больше мяса, больше еды. А морда страшная. но так сомы в целом не красавцы». Особенно в долине между хребтами хаоса. Главное, съедобные. Дров из него не получится, сушить долго, а стены замучаемся утеплять. Бесполезная в нашем случае трава». «Да ты что?» — разолубалась до ушей Эули. «Это же сокровище. Если бы у меня на даче рос бамбук, я бы не только спа со всеми удобствами себе отстроила, но и в космос на нём слетала». «Чего?» Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не нырять в голову сумасшедшего существа за новым словом. Потому что я сунулся было, узрел там ненормальных психов, которые живого человека в железной трубе выстреливали из огромной пушки в великую пустоту и в ужасе шарахнулся прочь. До такого даже самые безумные эльфийские маги не додумались. Путешествие? Хочешь в иной мир? Строй портал с требуемыми параметрами. Зачем в времени это лезть? Там никому долго не выжить, будь ты хоть обвешан легендарными артефактами ни еды, ни ресурсов, ни магии. Это же медленная и очень мучительная смерть, ужасная казнь. Зачем Артике это понадобилось? Хотя, если мы поймаем того, кто злоумышляет против моих подопечных, я подумаю, может быть. Хотя нет, лучше сразу прибить, без затей, но с гарантией. Вдруг выживет. Злые гении, они вообще жутко живучие. Помню, топил одного такого в лаве. Столкнул, посмотрел на красивые брызги и ушёл. А это, сволочь, возьми и выживи. Проблемы потом, лет через сто, когда эта мразь восстановилась, сыпались, как из рога изобилия. Пришлось лично распылять и пыль потом прикапывать. — У тебя такое лицо, словно ты не бамбук пилить собрался, а врагов резать. Проницательно заметила Эули. «Обдумываю вашу дурацкую казнь!» — буркнул я, с неудовольствием глядя на рощу здоровенных дрынов, чьи листья подметали небо. «Которой тебе?» «Все!» «Что?» «Ладно, шучу. Я еще не решила. Подумаю и скажу. А что еще за наша казнь? Кого из нас ты собираешься казнить и за что?» «Да не ваша, тьфу ты! Я про железный горящий гроб!» в котором вы отправляете приговорённого в пусто... — Космос. — Это не казнь. — Да? — А что же это? — Исследовательская экспедиция. — Да. То есть он даже не преступник, просто доброволец? Последнее слово я интонации поставил в кавычки. Вроде как в жертву науки. Его труп останется в космосе навечно? И много у вас там таких жертв летает? «Да кто тебе сказал, что он там останется? Прилетит обратно с результатами, и всё». «Конечно, бывают технические неполадки и несчастные случаи, но всё-таки замялась девушка, и я понял, что всё далеко не так радужно, как ей бы хотелось. Погоди-ка». Заглядывать в память не стал и правильно сделал. «Так эта железная конструкция ещё и обратно упасть может». «И сколько народу умирает после такого падения?» Так, пошли отсюда. Ни в какой космос, никакой бамбук ты запускать не будешь. Я остальным скажу, чтобы к этой траве тебя не подпускали. Да какой космос? Артика вцепилась одной рукой в меня, а другой в демонову бамбучину. Я хочу нормальный навес с крышей, под которым все поместятся, и водопровод поближе к печке, и чудо-юдо, то страшное, которое вы притащили, не хочу руками навертили крутить. Это всего лишь сом. Всё равно. Руками не хочу. Даже руками слуг. Они мне в другом месте пригодятся. Девчонка чуть ли не ногами по земле топала. «Делай, что хочешь». Мудро решил я самоустраниться. «Женщины. Пойду ещё одного сама ловить на собственные конечности. Всё, нервы разгружу». «Нет!» Артика вцепилась в меня ещё крепче. «Сначала скажи им, чтоб пилу мне вернули». «Зубами я бамбук пока не умею». «И слава мирозданию!» — пробурчал я себе под нос. «Пилу? А кто ее у тебя отобрал?» «Седрик!» И тоже бухтит, что леди в руки такое давать нельзя. «Да я еле плотника заборола за этот трофей, а он примазывается». Кажется, хаос влияет не только на магию, но и на наше мышление. «Седрик? Хм! Зачем тебе пила отдельно от Седрика? Я ж зажмурился от мстительного удовольствия». «Две птицы одним выстрелом, и Эули обезопашу, и слугу озадачу». Без магии этот мальчишка самую малость присмирел, но всё равно задирал нос и всё время косился на меня, как на таракана в королевской тарелке. Вот пусть теперь пилит бамбук. Хорошо звучит. «Ой!» — сообразила, наконец, девчонка. «И правда, что-то я поглупела от беготни по горам». Седрик с пилой — это гораздо производительнее, чем Седрик без пилы или пила без Седрика. Вот-вот. У меня даже настроение исправилось. А если попробовать возражать или отлынивать, как стимулировать его трудолюбие, ты знаешь. Хоть всю рощу спилите. Можешь даже про космос ему рассказать. Только на практике показывать не надо. «Хм, магия-то не действует», — задумчиво прикусила губу Артика, но тут же повеселела. «Зато я видела тут заросли настоящей крапивы. Э, э знаешь, несмотря на свой ишачий характер, этот парень понимает слова». Осторожно напомнил я. «Не настолько он мне на нервы действует, чтобы держать в лагере ещё одного инвалида». «Да я же просто так!» — невинно пожала плечами девчонка. «На всякий случай. И крапива там обычная». Я подозрительно осмотрел её с ног до головы, вздохнул и махнул рукой и сбежал к более безопасным вещам — омутом в запруде и самам. Сам виноват, конечно. И ушли мы с парнями далековато. Когда со стороны лагеря послышался истошный женский виск, мы как раз тащили еще одну трехметровую рыбью тушу на берег. Верат отвлекся и словил нехилую оплеуху хвостом, а Акониту прилетела уже по спине, отчего он рухнул в реку и чуть не захлебнулся. Я же с перепугу забыл о всякой конспирации — и мотнул проглоченной самовой пастью рукой так, что рыбина сама полетела на берег, по пути сломав несколько небольших деревьев и чуть не зашибив еле успевшего увернуться Энермиса. Был бы у парня ещё один перелом. «А что, так можно было?» — ошеломлённо спросил вынурнувший из реки Айкон, откашливаясь от попавшей в легкие воды. «Что же мы его тогда тащили?» «Идиоты! Бегом!» Виск в лагере повторился.